Глава 20. Папа, я рядом. «Вы с мамой подрались, да?» Денис отставляет кружку и задумчиво разглядывает мое лицо. Она меня случайна. «Мама, как и я, без дела не стала бы драться», продолжает Денис и вытирает губы. И тут я задаю тот вопрос, который обещал не задавать вслух. «А кого ты любишь больше, маму или папу?» «Это плохой вопрос». Неожиданно сердито отвечает Денис. «Почему?» «Я так чувствую». Ева учит Дениса всегда прислушиваться к себе. И если что-то не нравится, об этом прямо говорить и не юлить. В детском саду не раз удивлялись, какой наш карапуз серьезный и открытый мальчик, который умеет выстраивать вокруг себя границы. И это заслуга моей жены, которая может потратить часы на разговоры с ребенком, как со взрослым. Она и у меня требует никогда не принижать волнение сына из-за его возраста. Даже если он обидится на воробья, который улетит от него и не пожелает подружиться, то Ева не отмахнется от сына, а внимательно выслушает, почему птичка должна была остаться и объяснить, почему она не осталась. И вот, сегодня я долго рассказывал Денису, почему мы не можем поймать дикую белочку и принести домой. К концу моей лекции у меня глаз дергался, а теща дико мной восхищалась. Согласен. Вопрос и правда нехороший. Устало вздыхаю. Извини. Я спать. Соскакивает со стула. А ты маму жди. И какао ей сделай. Подходит. Опять минуту рассматривает мое лицо и хмурится. Больно? Да. Если хочется поплакать, то можно поплакать. Всем можно плакать. Даже тебе. И обнимает. И с такой, знаете ли, мужской поддержкой похлопывает меня и говорит. «Девочки иногда бывают вредными». «Да». Глухо отвечаю я, и меня от макушки до пят пронзает раскаленное копье вины перед сыном-женой. На несколько долгих секунд я теряюсь. Дыхание сбивается, и в голове вспыхивает вопрос. «Как я мог?» «Хочешь поговорить?» Денис отстраняется. Этот вопрос ему задаёт Ева, когда он грустит или злится. Передо мной стоит маленький человек, который уловил во мне панику. «Я рядом», — повторяют он слова Евы, а я лишь в и моргаю. «Па». «Я провинился перед твоей мамой», — шепчу я. «Очень серьёзно провинился». Денис хмурится и взбирается на соседний стул. «Что ты сделал?» «Вот твоя Даша поцеловала Егора, да?» Я осторожно подбираю слова. И получается, поцеловал другую женщину. По-взрослому поцеловал. Вот чёрт, какой неудобный и сложный разговор, который касается очень непростой темы, которую надо подать правильно пятилетнему ребёнку. И в одной кровати спали. «Это плохо», — резюмирует Денис. «А мама знает?» Я прятался от твоей мамы, сцепляя ладони на столешницу в замок. «Мама будет злиться», — шепчет Денис и добавляет. «И я тоже злюсь». «Ты не любишь маму?» «Люблю», — закрываю глаза и подпираю лоб ладонями. «Господи». «А другую?» — голос у Дениса тихий и печальный. «Нет». «А зачем целовал?» «Я молчу, потому что я не смогу объяснить Денису, что я идиот, который устал от быта, семьи и жизни, которой я теперь могу лишиться». Дашка сказала, что ей было интересно поцеловать Егора. «И мне все равно обидно». Денис сводит брови вместе. «И маме тоже будет обидно. Ты ей расскажешь?» «Я не знаю. Она любит честных мальчиков, как и другие девочки. У меня волосы на руках поднимаются и шевелятся. Быть честным очень страшно, папа». «Ты не понимаешь сына». Едва слышно отвечаю я и выдыхаю. «Все куда сложнее» чем у Дашки с Егором. Ты сам должен об этом сказать маме, Денис спрыгивает со стула. И мама у нас хорошая, самая лучшая мама. И да, я зол, обижен и говорить не хочу. Сейчас не хочу. Денис, я буду думать. Разворачивается и громко топает прочь. И думать тоже сложно. Папа.